Каждую зиму по районам Кабула проходили состязания воздушных змеев. Для любого мальчишки воздушные бои были кульминацией зимних каникул. Я, например, никогда не мог заснуть в ночь перед соревнованиями, ворочался сбоку-набок, изображал руками целый театр теней на стене, даже разворачивался в одеяло и выходил на балкон. Солдат перед генеральным сражением, наверное, испытывает примерно то же самое. Я не шучу. Между войной и битвой воздушных змеев в Кабуле есть немало общего. Так, ко всякой схватке надо готовиться. Одно время мы с Хасаном сами делали змеев, С осени складывали свои карманные деньги в фарфоровую копилку-лошадку, которую баба привез как-то из герата. С первыми югами мы вскрывали копилку, у фарфорового коня на животе был специальный замочек, и отправлялись на базар за бамбуком, клеем, шпагатом и бумагой. Долгие часы мы возились с обтяжкой каркаса, ведь змей должен быть вертким и быстро набирать высоту. Шпагат или лес, или тар — вообще самые особые статья. Если сравнить змея с ружьем, то тар — это заряд в стволе, ведь с его помощью срезаешь змея противника. 500 футов шпагата следует покрыть жидким стеклом, силикатным клеем. А когда высохнет, намотать на деревянную шпуль. Пока снег не растаял и не пошли весенние дожди, у каждого кобольского мальчишки на ладонях и пальцах образуются предательские порезы от лесы, которые не заживают неделями. Это кие знаки отличия, свидетельство пройденных сражений. Помню, как мы с одноклассниками в первый день занятий сравнивали, у кого пальцы изрезаны сильнее, пока не раздавался свисток старосты, и все строим не отправлялись в класс. Так заканчивалась зима, и начинался новый учебный год. Очень скоро оказалось, что бойцы из нас с Хасаном куда лучше, чем змеи делы. Наши конструкции не отличались надежностью, и Баба отвел нас к Сайфо, полуслепому сапожнику, чьи воздушные змеи славились на весь город. Его крошечная мастерская помещалась на оживленной улице Джаде-Майвант к югу от илистых берегов реки Кабул. Сначала покупатели пробирались в ловчонку, настоящий за стенок. Затем надо было поднять крышку и спуститься по деревянным ступенькам в сырой подвал, где Сайфо хранил вожделенный товар. Баба всегда покупал мне и Хасану по три одинаковых змея и по три шпагата. Захоти я змеи поярче и побольше, отец мне бы не отказал, но точно такого же он приобрел моему слуге А это приходилось мне не по сердцу. Должен же был, баба, хоть как-то меня выделять. Зимние турниры воздушных змеев — старая афганская традиция. Они начинаются в объявленный день, рано утром, и продолжаются, пока в Неве не останется единственный змей, он-то и выигрывает состязание. Помню, как-то бой не закончился и после захода солнца. Болельщики толпятся на тротуарах. Забираются на крыши и криками подбадривая своих детей. Взад-вперед, по улицам, задрав головы, носятся участники битвы. Их змеи то высоко взмывают, вверх то резко снижаются. Главное — занять правильную позицию. Вовремя дернуть за свой шпагат и перерезать лесу противника. У каждого из сражающихся имеет оружие оруженосице в руках у которого шпули со шпагатом, мой с Хасан. Однажды живущий по соседству мальчишка, индус, чья семья недавно перебралась в Кабул, гордо поведал нам, что у него на родине бои воздушных змеев проходят по строгим правилам. Каждый участник с выделенному площадке, за пределы которого выходить ему нельзя, запускает своего змея под определенным углом к ветру. А леса из металлической проволоки и вовсе запрещены. Мы с Хасаном только расхотались в ответ. Маленький индус еще не осознал того, что британцы уж поняли давненько. А советы познали в конце 80-х. Афганский народ любит свободу. Афганцы превозносят обычаи и не вносят правил. Баизмеев — прекрасный пример. Запускай змея и бейся, как сможешь. Правил никаких. Удачи тебе, боец. Но ведь срезать змея — это полдела. Надо еще и первому успеть к месту его приземления. Кто знает, куда его занесет ветер? На поле, на крышу, на дерево, во двор к кому-нибудь. Толпы мальчишек, очертя голову, бегут за падающими змеями. Туристы, удирающие в Испании от разъяренных быков, чем-то напомнили мне сцену из моего детства.